Пока готовили обед, я заглянул в его рюкзак и поразился, с каким мизерным запасом продовольствия этот человек решил пересечь огромное пространство, отделяющее его от населенных мест. Пригоршни три хлебных крошек, две банки мясных консервов, узелок соли и три кусочка сахара первой свежести. Вот все. Ни топора нет, ни котелка, ни ложки, ни лоскута для заплаток. Только безумец мог отважиться на такой шаг. Или какие-то особые обстоятельства заставили его внезапно бежать из подразделения, прихватив, что попалось под руку. — Как же ты, Глеб, хотел сделать плод, спрашиваю я. — Ведь у тебя и топора нет. — Натаскал бы валежника. — Из валежника плоты не вяжут. Сразу на дно пойдешь. Нужен сухостой, а его без топора не возьмешь. Глеб молчит, но взгляд его отмяк. — Может, закурить дадить? — говорит он просящим, извиняющимся тоном. — Ну, так бы давно. С этого и надо было тебе начинать. — Садись рядом. — С хорошим человеком приятно посидеть, — приглашает Василий Николаевич. — Вот тебе кисет, закуривай. Бумажка есть? — Ничего у меня нет. — Ну и путешественник. Сколько тебе лет? — Девятнадцать. говоришь, уже пожил, внуки есть. От неожиданности Глеб смеется, широко раскрывая рот. — Да ты ведь веселый парень, чего притворяешься? И Василь Николаевич протягивает ему сложенную узкой лентой газету. Все стали сворачивать цигарки. Не курил Глеб, видимо, долго, глотает дым жадно и рассматривает нас помутневшими глазами. Нам ничего не оставалось, как взять его с собою, независимо от того, хочет он этого или нет. Хорошо, что все так удачно сложилось, иначе он погиб бы, не пройдя и одной трети намеченного расстояния. Развязка настала бы куда раньше. Тайга безжалостна к беспомощным. После обеда мы сразу стали готовиться в путь. Животные так и не покормились. В лесу предгрозовая духота и комариный гул. Я предложил Глебу положить свою котомку на вью колени, еще не зная, как он будет реагировать на наше решение взять его с собой. Парень повиновался. По молчаливому сговору он стал нашим спутником. Вечером я дам распоряжение начальнику партии Лемешеву срочно посетить подразделение Глухова и выяснить обстоятельства, при которых ушел от него Глеб. Было пять часов, когда караван вышел к отрогам и взял направление на становой. Глеб отставал, и нам часто приходилось останавливаться, дожидаться его. Какое-то удивительное равнодушие жило в этом парне. — Ты пошевеливай ногами, всех задерживаешь! — кричит ему Василий Николаевич. — Но ему хоть бы что. Тучи несли на могучих плечах дождь, воздух холодел, далеко над хребтом сверкала молния. Улукиткан с опаской поглядывал на небо, поторапливал уставших животных. Ему непременно хотелось дотащиться до устья реки Лючи. Там и место затишнее, и хороший корм для оленей. Вот караван вынырнул из высокоствольной береговой тайги, прошел краем горы и уперся в отрог, обрывающийся небольшой скалой у реки. Это и было устье Лючи. Старик соскочил с оленя, стал что-то рассматривать под ногами, и мы подошли к нему. — Два-три дня назад тут люди ходили с оленями. — Это наш отряд. Мы тут ночевали на острове, — сказал Глеб. Поскольку нам все еще оставались неизвестными обстоятельства, заставившие Глеба сбежать из подразделения, я попросил у Лукиткана проехать верхом следом Глухова и узнать, действительно ли он ушел вверх по лючи. А сами мы с караваном подошли к берегу реки, как раз против устья, где она сливается с широким шумным потоком зеи. Междуречье у слияния рассекается рукавами этих рек на несколько островов, заросших вековой тайгой, с высокими наносными берегами. Посоветовавшись, мы решили перебрести лючу и на одном из островов приютиться на ночь. В этом была своя прелесть. На острове всегда меньше гнуса и больше прохлады, да и сон здоровее. О большем мы и не мечтали. Черная туча прикрыла солнце. Низовой ветер взрыл зею, бросая на остров холодную речную пыль, гнул податливый тальник и трепал вершины старых лиственниц. На острове мы наткнулись на стоянку Глухого с небольшим балаганом из коры, под которым у него до этого хранился груз. Быстро развьючили оленей и стали ставить палатки. Работы хватало всем, с гор уже спускалась мутная завеса непогоды. — Ты что же, Глеб? Под балаган залез. Уже разулся? Бери топор, руби колышки и помоги Трофиму палатку натянуть. Да торопись, видишь небо-то! Скоро собаки блох ловят, — огрызнулся Глеб, но топор взял и пошел к тольнику, нехотя переставляя босые ноги. — Молодой, олентяй для себя сделать не хочет, — бросил ему вслед Трофим. — Если ночью не отдохнешь... Никуда не уйдешь завтра. Когда палатки без помощи Глеба были поставлены, и груз накрыт брезентом, из-за реки донесся крик. Мы выскочили на берег. Это Улукиткан. Он кричал, угрожающе махал нам палкой и гнал рысью оленя, усердно подбадривая его ногами. Неужели он что-то страшное обнаружил на следу глухого? Мелькнула у меня мысль. Я взглянул на Глеба, но лицо его выражало полное спокойствие. Старик схода перемахнул реку, и, не слезая с оленя, стал Николаю что-то доказывать на своем языке, грозился тыча палкой в небо. «Вы какой люди? Слепой совсем! Смотри, дождь в горах! Вода большой придет! Зачем остров остановился? Пропадай хочешь! Разве другой места нет?» — кричал старик, — Тараща на меня гневные глаза. Да что ты, Улукиткан, этот остров стоит сотни лет. Посмотри, какие толстые лиственницы выросли на нем. Неужели ты думаешь, вода так высоко может подняться? Человеку дана голова. Думай надо, что к чему. Ты смотри хорошо. Это протока выше острова новый. Теперь вода большой придет, остров будет брать. Надо скорее назад ходи. Когда старик раздражался, он выговаривал русские слова с трудом, теряя окончания, но мы понимали его. Николай с Трофимом пригнали оленей, мы свернули палатки и, накинув на спины животных груз, бежали с острова на материк. — А ты, Глеб, почему не обуваешься? — Вставай, надо уходить, — предложил я ему. — Успею. — А не то и тут переночую. Балаган хороший. Без разговоров. Обувайся и догоняй. Мы перебрели лючу и сразу же на берегу остановились под защитой толстых лиственниц. Отяжелевшие тучи нависли грозой над долиной. Надо было как можно скорее ставить палатки. Застучали топоры, забегали люди. Ветер с высоты уже хлестал полотнищем холодного дождя, слепил глаза, вырывал из рук палатку. больших усилий стоило нам организовать ночевку. Глеб так и не пришел. Мы возмущались, не зная, чем объяснить его поведение, ленью или каким-то скрытым загадочным упрямством. Улукиткан не выдержал, поймал своего оленя, погнал его через реку на остров. Он лучше нас понимал, что сулят после жаркого дня черные тучи и что станет с рекою, когда с гор схлынет дождевая вода. Мы, мокрые, замерзшие, уже сидели в палатке, когда распахнулась черная бездна небо, и оттуда брызнул пугающий свет молнии, на миг озарив угрюмые лица людей, стволы лиственниц и грозные овалы туч. Могучие разряды грома, потрясая долину, гулко прокатились по лесу, и тучи опустили к земле дождевые хвосты. Улу ткан вернулся один. С его одежды ручьем стекала вода, он посинел от холода и еле ворочил языком. «Какой худой люди, Глеб! Я ему шибко хорошо говорил, уходи надо! Он как глухой, не понимай!» ну, «А ты бы балаган разломал, он бы и пошел», — сказал Василий Николаевич с досадой. Э, если голова худой, сила не помогает!» — ответил тот, сбрасывая с плеч мокрую телогрейку и закутываясь в дошку. — С черта вырос, а ума не нажил! — буркнул Трофим. За палаточной стеною по черной тайге, по скалистым ущельям хлестал косой ливень. Ветер с диким посвистом налетал на лес, расчесывая непослушные космы лиственниц, в клочья рвал воду в реке, завывал в дуплах старых тополей, а по горам освещенным короткими вспышками молний гуляли чудовищные раскаты грома мы остались без ужина это не такое уж большое горе но без сна нельзя сон главное в походной жизни иначе не будет зарядки для следующего дня он как смазка в сложном механизме неважно если он короткий и беспокойный на рассвете все равно пробудешься и сразу встанешь За сном немедленно наступает рабочий день без паузы. Некогда потягиваться и нежиться в постель. Небо гневалось. Удары потрясали землю, стонала тайга. Казалось, что стоишь рядом с неукротимой титанической силой, и неудивительно, что ты весь охвачен ужасом и начинаешь верить, что в мире ничто не может устоять перед этой стихией. Вот он, приветственный салют Станового. Ночь навалилась густой чернотой. В палатке было тихо, никто не спал, все притаились, словно ожидая чего-то еще более ужасного. Казалось, и остались только мы да палатка на уцелевшем крошечном клочке земли, а остальное — заснеженные вершины Станового, тропы, мари, тайга, необозримые дали, и все, чем жили мы эти дни, сметено ураганом. С трудом верилось, что после этой страшной бури останется жизнь в горах, да и сами горы. Сколько необузданной силы таят в себе туч! Кто-то чиркнул спичкой, закурил, далеким огоньком засветилась в темноте цигарка, над ухом простонал каким-то чудом сохранившейся комары, где-то за рекой прогрохотал обвал. Люди словно онемели, у каждого свои думы. Я перелез через чьи-то ноги, через ворох мокрой одежды, сваленной у входа, и выглянул из палатки. Ни неба, ни земли, куда ни посмотри, всюду тяжелая свинцовая тьма, да бешеный ветер бьется с лесом, пугая все живое жутким воем. И вдруг блеснула молния, отбросив тьму и осветив на миг потрепанные лиственницы, вспухшую реку, и за дождевой завесой, остров. Но все исчезло так же мгновенно, как и появилось, только в душе осталась щемящая боль за Глеба. Прилепится же к человеку такое. И тут же вспомнились собаки. Где они, бедняжки, спасаются в такую непоготь? Гроза отходила на север, сталкивая туда тучи. Послабел и дождь, но страшная тьма еще не поредела, и ветер еще больше свирепел. его разноголосый вой мешался в черноте с непрекращающимся треском падающих на землю великанов. То справа, то слева валились деревья, подминали под себя чащу, со смертным стоном они ложились, до конца не выстояв свой век. И странно, даже когда ветер, наконец, стих, тайга по-прежнему шумела тревожно. С черного неба падали остатки дождя, Только теперь мы вспомнили об усталости. Кажется, можно уснуть. Бедный Глеб, как он там один на острове? Сумеет ли разжечь костер? При свете спички находим свои постели, устраиваемся кто где может. В палатке тесно, а во второй сложен груз. Но до утра недалеко, как-нибудь прокоротаем остаток ночи. Я забираюсь в спальный мешок. Василий Николаевич рядом что-то тихо жует. Мне есть не хочется, тороплюсь уснуть. Лиханов уже похрапывает. Засыпая, тщетно стараюсь припомнить картину налетевшего урагана, не совсем ясно схваченные детали, нужные для записи, но мысли плывут стороной, а слух улавливает отдаленный, ещё не ясный гул. В полусне, пытаюсь уяснить, что это, хочу проснуться, но не могу поднять головы, пошевелиться. Все во мне отяжелело. Агул доносится яснее, наплывает новой неотразимой бедой. Наконец, я вырываюсь из полузабытия, все та же темная ночь. Вернулся ветер, снова бродит в вышине, шумит исхлестанный лес. Все спит. как хорошо, что это был сон. Думаю, я, поворачиваясь на другой бок. Вдруг справа, подобно взрыву, гигантская волна ударяет о каменистый берег, все просыпаются, вскакивают, Что-то явно творится на реке. Слух улавливает странные звуки чего-то надвигающегося на нас, как неизбежность. Казалось, будто какое-то чудовище ворча скребет огромными когтями по дну реки, сглаживая вековые перекаты, руша берега и сталкивая в темноту выкорчеванные деревья. Все это где-то рядом давит на нас, шипит по-змеиному. Я не могу найти свои сапоги. Трофим напрасно чиркает отцаревшими спичками, у лукиткан что-то бормочет на своем языке, Василь Николаевич уже на берегу и оттуда кричит неистовым голосом «Вода! Вода! Поднимайтесь! Вода прет валом!» И будто в доказательство из черноты кромешной мы слышим пугающие всплески, это падают в воду подмытые лиственницы. Мы все выскакиваем разом, кто в чем есть, хотя бы звездочка блеснула, почему так долго тянется эта ужасная ночь? Глаза с трудом различают во мраке белесую ленту лючи и бегущие по ней уродливые тени. Это смытые водой деревья уплывают от своих берегов. Зея и Люча, сплетаясь мутными волнами в один беснующийся клокочущий водяной клубок, уносят в темень богатую добычу. Наше внимание приковывает остров. Его не видно в темноте, но там творится что-то невообразимое. Треск, стон падающих деревьев потрясают долину. Что-то с глебом. Нас разделяет густой предутренний мрак и недоступная река. Мы бессильны что-либо предпринять. Трудно даже представить, какой ужас должен охватить человека, оказавшегося в такую ночь на размываемом острове. — У-у-у-у! кричит натужно Василий Николаевич, но его голос глушат, река и, долетающий с острова, грохот. Что же делать? Неужели парень должен погибнуть, заплатив дорогой ценой за свою страшную беспечность? Это ужасно еще и потому, что все должно свершиться почти на наших глазах. Даже если бы и была с нами лодка, никто бы не рискнул добраться до острова. Где-то в глубине сознания все еще живет надежда, а вось не весь остров сметет вода. Река пухнет на виду, лезет на наш берег, уже стучат топоры, между трех старых лиственниц лепится лабаз. Надо как можно скорее убрать с земли груз и самим бежать к скале, ведь вот-вот вода отрежет нам путь отступления. Нужно немедленно делать плод. Как только река немного угомонится и перестанет нести лес, рискнем пробраться на остров. В небе прорезалась звезда. Как мы обрадовались ей! А вот на востоке резкой чертою отделилась от горы небо. Светает. Чувствуется, что еще немного, и природа торопливо начнет приводить себя в порядок после этой ночи. но неуемная река продолжает раздвигать берега, сглаживать рытвины и грязными ручейками просачиваться вглубь равнины. Лабаз уже загружен, накрыт брезентом, у луки тканы щиталеней, чтобы прогнать их в более безопасное место. Мы подбрасываем на плечи рюкзаки, берем топоры, ружья, бежим к скале. Вдруг из предрассветной мути до нас долетает неясный звук, не то прокричал филин, не то взревел зверь, мы задерживаемся. В лесу тихо, только под ногами неприятно шуршит вода, смывая хлам. Звук повторился ближе, такой же непонятный, внушающий тревогу. «Однако люди кричат». Говорит Лиханов, настораживаясь, я напрягаю слух и чувствую, как во мне все леденеет от страшной догадки. Неужели остров смыт? — Спасите, братцы! — совершенно ясно долетает с реки. Глеб. Это он взывает о помощи. Мы бросаемся на крик, берег уже под водою, а крик — вот он, вон! Проплывает мимо, уходит все дальше. — Помоги, бра! — еле слышится из-за кривуна последняя мольба о спасении. Василий Николаевич и Трофим молча сжимают шапки, на их сосредоточенных лицах чувство вины. «Я не могу прийти в себя от всего случившегося, не знаю, что делать». Напрасно всматриваюсь в побелевшее пространство, прислушиваюсь к всплеску волн разгулявшейся реки, там уже ничто не напоминает о существовании Глеба. Издалека кричит улукиткан, заставляет немедля вернуться. Мы бросаемся к скале. Вода уже преградила нам путь, хлещет мутью по ярам, заливает колодцы, тащит мусор. Нам ничего не остается, как идти напрямик. Теперь дорога каждая минута. Напрягаем все силы, бредем по пояс в холодной воде, словно бегущий с ледников. Под ногами невидимый валежник. Лиханов боится воды, побледнел. Его ведет за руку Василий Николаевич. И все же усталые, мокрые мы добрались до края россыпи, Когда оглянулись, увидели, что где-то у скалы вода прорвалась, и кисельной гущий хлынула по лесу, затопляя низину. Но нас она не захватила. Мы уже сидели на камнях вне опасности. — Недолго гостил у нас Глеб. От одной беды увели, в другую попал. — Судьба, что ли, его тут назее? — сказал Василий Николаевич. раздеваясь и выкручивая штаны. Парень он был как парень, и, видно, неплохой, да дури где-то нахватался, всему перечит, работать за него должен дядя. Вот таким когда-то и я был, вспомнил Трофим свои далекие годы беспризорности. У меня так уж сначала жизнь кувырком пошла не в ту сторону, да и время было другое, трудное. А он с чего кособочится? На глаза слепоту наводит. Надо было на острове спустить с него штаны и пропесочить как следует. У Луки разжег костер, на его лице, в глубине маленьких глаз, спрятанных под нависшими бровями гнев, все молчали. Над лесом висел туман, сквозь его просветы не столько виделось, сколько чувствовалось голубое небо, яркое и чистое, какое бывает только в июне после дождя. Откуда-то выскочил горностай, по реке где-то в высоте просвистела пара гоголей, кричали коршены, уже выискивая добычу. Мы снова ощутили биение жизни, а Глебе вспоминали с горьким сожалением, сознавая, что в его гибели повинны и мы. Теперь нам придется заняться розысками трупа, а это очень сложно и, видимо, потребует много дней.